Глава 26 Пропустил я, конечно же, фармакологию. Паярошник встретился меня в коридоре и на приветствие лишь недовольно скривился. Похоже, он думает, что я намеренно саботирую его занятия. Но это не так. Я бы не стал пропускать, если бы не дела, которые всегда намного важнее его занятий. Все три пары, что мы с Сеней просидели на задней парте, он без конца благодарил меня за возможность подзаработать. Парень не стал говорить, сколько денег ему отправляют родители, но проговорился, что цветочные салоны и кондитерские совсем обнаглели и дерут с людей три шкуры. Похоже, он сильно потратился, когда приходил к нам в гости с двумя букетами и тортом. «Когда будут готовы оранжереи?» — спросил он, когда мы вышли на улицу после последнего занятия. «Не знаю, дед уже дал задание строителям. Говорят, туда уже начали завозить стройматериалы». «На строительство оранжерея уходит не так уж много времени, верно?» Он с надеждой посмотрел на меня. «Говорю же, не знаю я. У тебя что, денег нет? Я могу дать». «Нет, давать не надо, я не возьму», — насупился он, но тут же предложил. «Может, я тебе машину помою, а ты мне за это заплатишь?» «Нет, у меня больше машины». Я не смог сдержать тяжелого вздоха. «Теперь меня возят наши охранники, прямо как какую-то принцессу», — хохотнул я хотя этот факт меня сильно раздражал. — Везет тебе. У меня раньше охранником была собственная бабушка, — рассмеялся Сеня. — Таскалась за мной повсюду, со своей клюкой. Ко мне все боялись подходить. Представляю, мой дед делал бы то же самое, если бы я позволял. Хорошая у тебя семья и дом красивый, — проговорил он с улыбкой. Он тоже понравился моим домашним, особенно Лиде, которая предложила Насте присмотреться к Сене. Наталья швыркнула и закатила глаза. Оно и понятно, Сеня с Ваней не сравнится. «Ты слышал, завтра Распутина казнят?» — спросил он, когда мы спустились с крыльца и двинулись к машине, стоящей у дороги. В ней сидели два человека. Это были люди Попова, которых он приставил сопровождать меня повсюду. «Да, слышал. Более того, мы с дедом будем среди зрителей». «Зачем тебе это?» — поежился он. Я бы не хотел смотреть на чью-то смерть. Смерть врага услада для глаз. Уж поверь мне, — подмигнул я ему. Сынни проводил меня до машины и двинулся в сторону Академгородка. Охранники подвезли меня до дома и предупредили, чтобы я звонил им в любой момент, когда захочу выйти за пределы нашей территории. «В любое время?» — уточнил я. «Совершенно верно!» — кивнул один из вояк. «Вы должны быть под нашим наблюдением». Под магическим куполом за вас отвечают здешние охранники. За его пределами мы. Вы уж нас не подставляете. Не волнуйтесь. До завтрашнего утра я никуда не собираюсь». Я зашел в ворота и прямиком двинулся к лаборатории. После ночного приключения у меня почти не осталось никаких зелий. Надо бы пополнить запасы. Провозившись до самого вечера, я двинулся домой. Ведь Лида уже два раза приходила и звала к ужину. Когда поднимался по лестнице, в кармане зазвонил телефон. И я знал, кто это, ведь поставил на нее определенную музыку. Военный марш. Слушаю вас, баронесса Завьялова. «О, Александр, вы меня узнали по одному вздоху?» Промурлыкала она елейным голоском. «Нет, Маргарита Павловна, ваш номер у меня записан», ответил я и услышал вздох разочарования. «Что вы хотели?» «Я хотела бы встретиться с вами по одному очень личному делу», — понизив голос, проговорила она. «Что за дело? Не хочу говорить об этом по телефону. Но я ведь в Москве, и в ближайшее время не собираюсь приезжать в торжок». «И не надо. Я тоже в Москве», — торопливо заверила она. «Приехала посмотреть на казнь негодяя Распутина». «Вот там и встретимся. Идете всей семьей как на праздник?» — уточнила она. «Нет, только мы с дедом». «Ну и отлично. Тогда до встречи». Она явно послала воздушный поцелуй и завершила вызов. Интересно, что на этот раз баронессе понадобилось от меня? Наверняка снова озабочена своей внешностью. За ужином меня засыпали вопросами о том, что происходило ночью. Лида не смогла слушать о столкновениях с магами, и, поцеловав меня в макушку, вышла из столовой. Настя же, наоборот, внимала широко раскрытыми глазами и даже позабыла про свой телефон, который обычно не выпускала из рук. «Вот шустрик молодец! Мое воспитание!» Она схватила зверька, сидевшего на соседнем стуле, и принялась его тискать. Тот возмущенно защебетал и пропал. Готов поспорить на что угодно, что снова отсиживается на чердаке. Там его никто не достанет. Кстати, надо будет подняться и посмотреть, что там творится. Есть подозрение, что он устроил себе кладовую таскает туда еду. А вы-то как оказались в машине с Поповым?» Спросил я, уплетая салат из морских гадов. Дима отпил из фарфоровой чашки чай с Мелиссой и ответил. «Кирилл мне первым позвонил и спросил, знаю ли я, куда ты поехал». «А мы ничего не знали», — Ставил дед и пробуравил меня взглядом. Прибил бы, чест слава! Почему один влагово бандитов бандита всунулся? А если бы убили, И хоть о нас-то немножко подумай!» «Именно это я и делал, когда поехал один. Не хочу и не буду вмешивать вас в опасные дела», — с нажимом произнес я. «Нет здесь твоих или моих дел. мои семья. И должны держаться вместе, понял? Как же ты станешь главой рода, если род от тебя отдельно? Мы все должны быть в одной оплетке. Главой рода? А ты что, помирать собрался?» Лукао посмотрел я на него. «Не дождешься!» Он ударил ладонью по столу бросил на меня испепеляющий взгляд и повернулся к Диме. «Ты только глянь, каким он вырос! Ему слава, он тебе два! Никакого уважения к старшим!» «Так твое же воспитание!» усмехнулся Дима и незаметно подмигнул мне. «Чего? И ты туда же!» «Вырастила оборматов на свою голову!» пробурчал он, поднялся со стула и двинулся к двери, продолжая возмущаться. Когда его шаркающие шаги и бормотание стихли, Дима строго посмотрел на меня и покачал головой. «Дед прав, ты должен был прийти к нам. И мы бы вместе придумали, как быть, а не лезть одному в пекло. Ты мог погибнуть. Очень необдуманно и самонадеянно было с твоей стороны. Надеюсь, этого больше не повторится». Он ожидательно уставился на меня, требуя ответа. Я пожал плечами. «Да и что тут скажешь, не привык я полагаться на других». После ужина я поднялся к себе в комнату и позвонил Лене. Мы проговорили целый час. Я вкратце рассказал о том, что профессор найден и теперь находится в лечебнице под присмотром лекарей и бойцов тайной канцелярии. Она обрадовалась и тут же рассказала об этом отцу. Сергей Орлов забрал у нее телефон и подробно обо всем расспросил. Затем пожелал спокойной ночи и пообещал заехать к нам в ближайшее время. Я не он телефон обратно не вернул. Весь следующий день Академия стояла на ушах из-за предстоящего мероприятия. Казнь будет публичной, поэтому приглашены журналисты. Правда, фото и видеосъемка запрещены, поэтому они просто будут в режиме реального времени рассказывать о том, что происходит. «И почему людям так интересно смотреть на казнь? Это ведь то же самое, что убийство», — озадаченно проговорил Сеня. «Мы втроем сидели в столовой и пили сладкий компот с молочным коржиком». «Это говорит о низком уровне их духовного развития», — глубокомысленно заявила Лена. «То есть ты хочешь сказать, что у нашего Саши низкий уровень духовного развития?» — уточнил Сеня. «Нет. Им движет жажда мести. Он хочет сидеть на берегу и смотреть, как плывет по реке труп его врага». Она крепко обняла меня и чмокнула в щеку. «А ты права», — улыбнулся я. «Еще мне нравится, когда враги корчатся в предсмертных муках от действий моих зелий». «Какой же ты дикарь! Обожаю!» Лена страстно поцеловала меня в губы. Ксения смущенно отвернулся, будто разглядывает мозаику на окне. После занятия я сначала съездил в лечебницу Коганов и встретился с профессором Чавелевым. Он чувствовал себя хорошо и собирался на очередную процедуру, поэтому поговорить не удалось. Меня интересовало, как он раздобыл такой ценный документ, из-за которого началась вся эта суматоха. Профессор в сопровождении бойцов тайной канцелярии спустился на нижний этаж, в кабинет физиотерапии артефактами, а я поехал домой. Дед заметно нервничал за обедом и то и дело поглядывал на часы. «Не бойся, раньше времени не начнут», — сказала ему Дима, когда старик в очередной раз скинул руку и посмотрел на часы. «Я просто думаю, что нужно ехать пораньше и занять лучшие места, а то ничего не увидим». Ты просто не хочешь упустить момент, когда Распутину отрубят голову. — Что? Это правда? Ему отрубят голову? — оживилась Настя. — А ты что думала? — спросил дед и снова хотел взглянуть на часы, но передумал и опустил руку. — Мне казалось, что казнь проводится с помощью кристалла. — Кристаллом у него сначала магию заберут, а потом придет палач и отрубит голову. Топором — Топором? — ужаснулась девушка. — Мечом, — пояснил Дима. «Говорят, что тому мечу лет пятьсот, не меньше». «Сколько же крови он выпил за столько лет?» — покачала головой Лида. «Я даже думать об этом не хочу. Раз Путин заслуживает казни, но его все равно жалко. Человек все-таки». А не человека, а самая настоящая гнида!» — с нажимом проговорил дед. И, снова взглянув на часы, обратился ко мне. «Да едай скорее! И поехали!» «Скоро люди с работы по домам поедут, и пробки начнутся». На этот раз нас снова сопровождали охранники. Меня их присутствие сильно напрягало. Я постоянно ощущал их напряженные взгляды, даже если они находились за спиной. Мы подъехали к железным воротам, за которыми виднелись каменные сооружения. Дед сказал, что здесь находится тюрьма для магов. Я и сам это понял по сдерживающим рунам, начертанным на стенах зданий. Оставив машину на парковке, мы направились к каменному зданию, сложенному из темно-серого, почти черного камня. По его виду стало ясно, что зданию не одно столетие. Дожди и солнце оставили на нем свои следы в виде трещин, выимок и сглаженных граней. Мы подошли к тюремщикам, которые стояли у массивных двухстворчатых дверей высотой в два человеческих роста, окованных железом и с потертыми от времени кольцами. «Здорово, служивые!» — поприветствовал их дед. Тюремщики лишь кивнули. Один из них вытащил из кармана список и проверил, есть ли там наши имена. Нашел, проверил документы и пропустил внутрь здания, приоткрыв одну из творог. Мы прошли через небольшой коридор и оказались в огромном зале, освещенном сотнями свечей в подвесных канделябрах. В нос ударил эфир застарелой крови. Крови разных людей. Здесь давно не проводились казни, два года точно. Похоже, казнь — довольно редкое наказание в этом мире. Я внимательно осмотрелся. Все стены испещрены рунами, подавляющими магию. Находиться здесь тяжело, все давит. Ощущение, будто зашел в склеп. Хотя склепы меня не пугают, однако ощущения неприятные. В центре зала возвышается алтарь со остроконечным голубым кристаллом размером с мою ладонь. Сразу за ним находится небольшой помост, за которым висит гобелен красного цвета с надписью «Справедливость превыше всего», с изображением весов и двух скрещенных мечей. Слева от помоста стоит клетка с толстыми прутьями, точно такая же, как в здании суда. Рядом с ним находится еле приметная дверь. Наверняка именно оттуда выведут Распутина. Здесь же, прямо у входа в зал, амфитеатром располагаются жесткие сиденья. Тюремчик, находящийся внутри и следящий за порядком, пояснил, что верхние два ряда занимают представители власти. На остальных сиденьях посетители могут располагаться как удобно. «Пошли на передний ряд! Не хочу ничего пропустить!» Махнул рукой дед и двинулся к сидениям. Несколько зрительских мест уже были заняты, как я понял, журналистами. Они разговаривали с кем-то по телефону и описывали зал, заметно сгущая краски. Например, один из них сказал, что гобелен пропитан кровью казненных, и с него до сих пор стекают капли. Второй говорил, что слышит голоса умерших людей, которые неприкаянными летают тут и проклинают живых. Полная чушь. Тюремщик их предупредил, что по телефону они могут разговаривать, пока казнь не началась. Потом только отправлять текстовые сообщения. Зал быстро начал наполняться людьми. «Хорошо, что раньше приехали, а то стояли бы у двери и ничего не увидели», — сказал дед. «По-моему, здесь с любого места можно увидеть, что будет происходить в центре зала», — ответил я, и в это время мне на плечо легла рука. Я поднял голову и увидел ее, баронессу Завьялову. «О, баронесса! А вы здесь как оказались?» — удивился дед, но явно был доволен встречей. Он резво вскочил и спешно пригладил волосы на затылке. «Здравствуйте, Григорий Афанасьевич!» Она подала ему свою руку, которую он смачно поцеловал. «Враги моих друзей, мои враги!» Завьялова была в строгом темно-сером платье, но в таком облегающем, что сразу всем было понятно, что на ней нет нижнего белья. «Можно мне присесть рядом с вами?» спросила она. «Конечно! Вот сюда, пожалуйста!» Где-то отошел на шаг назад и указал на место между нами. Завьялова улыбнулась и опустилась на сиденье, элегантно выставив ноги в туфлях на высоком каблуке. «О чем вы хотели со мной поговорить?» — спросил я, взглянув на часы. До начала казни еще полчаса. «Об этом потом», — махнула она рукой. «Сейчас я ни на что не хочу отвлекаться. Я вся в предвкушении. Давно такого со мной не было». Пожалуй, с тех самых пор, как мы ловили диверсантов на границе нашей империи. Ах, какое было замечательное времечко! Бывает, я даже скучаю по рейдам, погоням и смертельным схваткам. Почему бы вам снова не вернуться на службу?» Любезно поинтересовался дед. «Возраст, знаете ли...» — печально вздохнула она, понизив голос. «Если у Саши нет зелья, который изменит несколько цифр в моих документах, то меня не возьмут». «Нет, менять цифры мои зелья не умеют», — усмехнулся я. «Сколько лет вы служили?» «Ровно пятьдесят», — с гордостью ответила она. «Сразу после академии я вступила в доблестные ряды пограничной обороны и через пятьдесят лет с почетом ушла на пенсию. Только об этом никому ни слова. Мне сейчас больше двадцати семи лет никто не дает. И все благодаря вам», — она с благодарностью посмотрела на меня и прикоснулась к моему плечу. «Любой каприз за ваши деньги», — улыбнулся я в ответ. К шести часам вечера все места были заняты. Со стороны дверей постоянно слышалась ругань. Это тюремщики не впускали тех, кому не хватило мест, или кто не получил доступ на казнь. «Ван, явились подлюки!» — проговорил дед, мрачно взглянув на людей, которые сидели чуть выше нас и тоже бросали злобные взгляды в нашу сторону. «Кто это такие?» — поинтересовалась Завьялова. «Подонки из рода Распутиных, вон и жена его, та еще ведьма!» Процедил он сквозь зубы. «Только давайте без скандалов», — попросила баронесса. «По крайней мере, пока не казнят этого ублюдка Распутина. Хочу насладиться этим моментом, не отвлекаясь ни на что другое». «Не волнуйтесь, скандала не будет. А если они хоть слава позволят в нашу сторону, без драки не обойдется!» Процедил сквозь зубы и сжал кулаки. Массивные двери со скрипом закрылись. Наступила гнетущая тишина, которую никто не хотел нарушать. Через пару минут дальняя дверь со щелчком открылась. И в зал вошел старик в красной мантии. На вид ему было лет семьдесят. Худой, сгорбленный, с белыми волосами, выглядывающими из-под красной шапочки. Следом за ним показались двое тюремщиков, которые под руки вели его. Василия Денисовича Распутина. Он был босонок и одет в простую белую рубашку и в такие же штаны. На руках тяжелые антимагические кандалы, на шее какой-то обруч. Распутин шел, опустив голову, и с трудом переставлял ноги. Разом будто все очнулись. Кто-то тихонько заплакал и запричитал, наверное, его жена. Кто-то радостно засвистел и захлопал. Я было подумал, что дед, но ошибся. Это были незнакомые мне люди. Почему здесь нет императора? Спросила баронесса, оглядываясь. Слишком много чести, презрительно скривил губы дед, наблюдая за тем, как Распутина заперли в клетке. А что у него на шее? поинтересовался я. Обруч сиял, будто был напитан магией. «Аковы безмолвия», — без молвия, пояснила Завьялова. Они нужны, чтобы маг не смог произнести заклинание. Так ведь он лекарь. Так положено. Бывало, здесь казнили очень сильных магов. Сейчас огласят приговор. Она оживилась и подалась вперед, чтобы не пропустить ни слова. Старик, которого дед назвал представителем Верховного Совета магов, принялся читать приговор, который мы уже слышали на суде. В конце своей речи он предоставил Распутину слово для раскаяния или прощания. Но тот лишь покачал головой, так ни разу и не подняв голову. «Силой, данным мне законом и императором, приказываю начать казнь!» Тюремщики вывели Распутина из камеры, подвели к алтарю с кристаллом и приковали его к каменному постаменту. Камень вспыхнул и начал неровно мигать, напитывая силой. Сзади снова послышались хлипы. «Его лишают маны», — шепотом пояснила баронесса, — «чтобы он не смог сопротивляться казни». Хотя он бы и так ничего не сделал, но никто не будет нарушать традиционную последовательность действий. Правила казни прописаны кровью. Лет двадцатому тому назад я присутствовал на казни мага Металла, так он чуть не зарубил палача, воспользовавшись своей магией. Когда кристалл перестал мигать и начал светиться ровным голубым светом, тюремщики сняли с его шеи обруч и надели на голову черный мешок. «Нет, Васенька, пощадите его!» Пожилая женщина сползла на пол и на коленях поползла к Распутину, молитвенно сложив руки. «Умоляю, пощадите! Заберите все, что хотите, только не убивайте! Не убивайте!» Тюремщики похватили женщину под руки и потащили к двери. Им пытались помешать несколько мужчин, сидящих рядом с Распутиной, но их быстро привели в чувство с помощью дубинок. Вдруг рядом со мной без сознания упал пожилой мужчина, следом за ним еще один. «Что происходит?» — встревожилась Завьялова, когда на пол упал тот самый представитель, что зачитывал приговор. Я втянул носом и почуял эфир. Ядовитый газ. «Все на выход!» — прокричал я, скачив на ноги. Но в это самое время вокруг все начало темнеть. Прямо как тогда, в Академгородке. Буквально через несколько секунд наступила кромешная тьма. Началась паника. Я же замер, как вкопанный от сигнала, который отправил мне мозг. Сработала метка. Знакомый эфир. Эфир артефактора Платона Грачева. Он здесь.